Глава шестая В 6 часов вечера были в Бордо. Поезд вошел под роскошный, но плохо освещенный навес из стекла и железа. Пассажирам, едущим в биориц, пришлось пересаживаться в другой вагон. Супруги Ивановы всполошились. Явился носильщик в синей блузе. Глафира Семеновна сама сняла сетки своей картонки со шляпами. — Как ты хочешь, а эти две картонки я не могу поручить носильщику, — говорила она мужу. — Неси ты сам. Николай Иванович сделал недовольное лицо. — Ну, а это же душечка! — начал было он. — Неси, неси! Вот эта шляпка стоит восемьдесят франка. Больше четырех золотых я за нее заплатила в Париже, а носильщик потащит ее как-нибудь боком. И что из нее будет, неси!» И муж очутился с двумя картонками в руках. «Биориц! Вагоновый коридор! Живу при!» — скомандовала Глафира Семеновна носильщику и торопила его. «Будьте покойны, мадам, времени много вам. Здесь вы будете сорок минут стоять», — отвечал ей старичок-носильщик и поплелся, как черепаха. Поезд в Биориц был уже готов но стоял на противоположной стороне вокзала, на другом пути. Это был поезд южной дороги. В нем уже сидели пассажиры. — Вагон, овек коридор, овек туалет, — напоминала носильщику Глафира Семеновна. Но в поезде не было ни одного вагона с коридором. Все вагоны были старого французского образца, с купе, у которых двери отворялись с двух сторон. «Варвары!» — сказала она. «Вот вам и французы! Вот вам и цивилизованная нация! Они, может, понять, что вагоны безуборной быть не могут!» Пришлось садиться в тесноватое купе, где уже сидела пожилая дама, горбоносая, в усах и с маленькой мохнатой собачонкой в руках. Собачонка ворчала и лаяла на супругов, когда они садились. — Приятное соседство, нечего сказать, — ворчала Глафира Семеновна и крикнула на мужа. — Тише ты с картонками-то, ведь в них не репа! Николай Иванович промолчал и стал располагаться у окошка. Через минуту он взглянул на часы и проговорил — Полчаса еще нам здесь, в Бордо, стоять. Бордо! Такой счастливый случай, что мы в знаменитом винном городе Бордо! Пойду-ка я в буфет, да захвачу с собой бутылочку настоящего бордосского вина. Сиди, пьяница! Только и думает об вине, огрызнулась на него супруга, Она была раздражена, что в поезде нет вагона с коридором, и продолжала. — Нет. В деле удобств для публики в вагонах мы, русские, куда опередили французов. У нас в первом классе куда бы ты ни ехал, так тебе везде уборная, отличный умывальник, зеркало и все, что угодно. — Зато здесь рестораны в поездах. Попробовал заметить супруг. «Тебе только бы одни рестораны. Вот ненасытная-то утроба. Пить, пить и пить, как ты не лопнешь!» «Я удивляюсь!» Николай Иванович пожал плечами и, показав глазами на усатую соседку, тихо пробормотал. «Душечка, удержись хоть при посторонних-то! Неловко!» хм, «Все равно эта собачница ничего не понимает!» Однако она может по тону догадаться, что ты ругаешься. — Не учите меня, болван! Муж умолк. Но через пять минут посмотрел на часы и сказал со вздохом, — Однако здесь мы могли бы отлично пообедать в ресторане. Бог знает, когда еще потом поезд остановится, а теперь уж седьмой час. «Вот — Вот прорвато, воскликнула супруга. Да неужели ты есть еще хочешь? Ведь ты в три часа только позавтракал. Ведь тебе для чего ресторан нужен? Для того, чтобы винище налопаться. Не ради винища. Что мне винища? Я гляжу вперед. Теперь есть не хочется. Так в девять-то часов вечера как захочется. А поезд летит, как птицы, остановки нет. Не умрешь от голоду. Вот. — Гарсон булки с ветчиной продает, — кивнула Глафира Семеновна в открытое окно на протягивающего свой лоток буфетного мальчика. — Купи и запасись. — На, надо будет взять что-нибудь, — сказал Николай Иванович, выглянул в окошко и купил четыре маленькие булочки с ветчиной и сыром. — Куда ты такую уйму булок взял? — опять крикнула ему супруга. — Я и для тебя, душечка, одну штучку. — Не стану я есть. У меня не два желудка. Это только ты, ненасытный. Впрочем, у него виноград есть. Купи мне у него винограду тарелочку и бутылку содовой воды. — Вот тебе виноград, вот тебе содовая вода. Гафира Семеновна стала утихать. — Там у него, кажется, груши есть. Возьми мне штуки три груш, купленные груши. Перехвати еще коробочку шоколаду, у него шоколад есть. Купленный шоколад. Глафира Семеновна обложилась купленным десертом и принялась уписывать виноград. Николай Иванович с аппетитом ел булку с ветчиной. Поезд тронулся Собачонка на руках у усатой дамы залаяла. Дама дернула ее за ухо, собака завизжала. — Хороший покой нам будет в дороге от этой собаки, — проговорила Глафира Семеновна. — То лает, то визжит, подлая. Ведь эта она, пожалуй, соснуть не даст. Да и хозяйка-то собачья своими усами и носом испугать может, если на нее взглянешь с просонья. Совсем ведьма. Николай Иванович, видя, что к супруге его несколько вернулось расположение расположении духа, с сожалением говорил «Бордо! Бордо! Какой мы случай хороший опустили! Были в Бордо и не выпили настоящего Бордо! Похвастаться бы потом в Петербурге можно было, что вот так и так в самом бордоском винограднике пил Бордо. — И так похвастаться можешь. Никто проверять не будет, — отвечала супруга. — Но еще Бордо бог с ним. А что в коньяк мы не заехали, так просто обидно, — продолжал он. Век себя не прощу. И ведь как близко были, чуть-чуть не доезжая Бордо, в сторону, а все ты и Да я. И радуюсь этому. Есть чему радоваться. Это была бы наша гордость, если бы мы побывали в коньяке. А тут бы я мог написать письмо Рукогрееву. Пусть бы он затылок себе расчесал от зависти. Вином человек иностранным торгует, а сам ни в одном винном городе не бывал. А мы вот и не торгуем вином, добыли... Даже в коньяке были шик-то какой. И написал бы я ему письмо из коньяка так. Коньяк, таков сентября, и сообщаю тебе, любезный Гаврила Осипович, что мы остановились в коньяке. Сидим в коньяковском винограднике и смакуем настоящий коньяк Фин-шампань. Каково? подмигнул жене Николай Иванович. «Брось, надоел!» Оборвала его супруга, взглянула на даму с усами и проговорила. «И неужели эта ведьма усатая поедет с нами вплоть до биорица? Молчавшая до сего времени усатая дама вспыхнула, сердито повела бровями и ответила на чистом русском языке. «Ошибаетесь, милая моя!» Я не ведьма, а вдова статского советника и кавалера ⁇ Дасс.